Глава 18 Гостиница «Турист» считалась одним из самых старых зданий в городе и старалась подчеркнуть это внешностью. Когда я увидела облупленный грязно-серый фасад, подсвеченный жёлтыми фонарями, удивилась, что гостиница по-прежнему прибыльное предприятие, и здесь кто-то ещё останавливается. Я прошла между двумя гипсовыми клумбами, на которых ничего не росло даже, наверное, летом, и взбежала по лестнице. Будь она не каменной, а деревянной, обязательно скрипела бы, а так просто осыпалась под ногами. Андрей поднялся следом. Наши взгляды встретились. «Хотел бы я увидеть вампира, который поселился в этой дыре». Он первым схватился за ручку двери и дёрнул, лязгнул замок, и Андрей скривился. Такое лицо у людей бывает от зубной боли. «Эй!» Я перехватила ручку у него и удивлённо потрясла дверь. «Закрыто. Фонарик есть?» Мне пришлось вернуться в машину. С некоторых пор всегда вожу карманный фонарик в бардачке. Осталось выработать привычку не выходить без него из машины. Выцарапав из-под документов газет и просто хлама фонарь, я разогнулась и замерла, так и не захлопнув дверь. Поднимаясь на крыльцо в первый раз, я была слишком озабочена ненадёжными ступеньками и смотрела под ноги. А нужно было, подъезжая к гостинице, не вертеться в поисках удобного места для парковки хотя была свободна вся стоянка, но засыпана снегом, а просто посмотреть на гостиницу, на окна. Не горело ни одно, только фонари рядом с ней. Но они-то городские, а не гостиничные. Я знала, что увижу, но поднялась на крыльцо и упрямо посветила в стык двери и в замочную скважину. Андрей молча отобрал фонарик и пошёл вдоль фасада. Под ногами хрустел снег. По очереди он долго светил в окна и что-то рассматривал в глубине здания, водя фонариком. На четвёртом окне ругнулся и пошёл к машине. «Нечего тут ловить, Кармен. Гостиница закрыта. Выходит, он наврал?» Тот, Вампир». «Может, она закрылась после того, как он въехал?» «Ты сам в это веришь?» Гостиница стала казаться зловещей, как только я узнала, что она пуста. Я остро почувствовала, что кроме нас здесь никого нет. Только наша машина на стоянке. И кругом нечищенный снег. Слишком много снега. Гостиница закрыта давно. И только на парковке, ближе к выезду, снег слежался и не выглядел пушистым и свежим. Кто-то приезжал сюда, но не сегодня. «Это ещё ничего не значит», — сказал Андрей. Он мог скрыть настоящее место проживания и цель визита, если приехал по делам. но ну, или к любовнице, например. Это правдоподобно. «Ты считаешь?» «Ладно. Поехали. Дело так выше крыши». Уже на трассе я сверилась по списку и невесело сказала. «Едем в гости к Софье». «Если к той самой принцессе, которая на каждой вечеринке всем в спину плюёт, то ночь запорота». «Какой адрес?» — спросил Андрей, и я отдала лист. «Ну да, это наша мадам. А какого чёрта она, интересно, не пришла? Ни одной встречи не пропускает». Софию я помнила смутно. Но мы встречались и даже были знакомы. Заочно. Я часто её видела на вампирских мероприятиях, куда меня таскал Эмиль. Чаще всего София стояла у стены в неизменном красном платье с бокалом красного. Ни с кем не разговаривала, только иногда кивала редким знакомым. София считалась одной из самых старых коренных жителей города. И по слухам, которые сама охотно поддерживала, происходила из знатной семьи. Из-за её патологического самомнения даже вампиры с трудом её выносили. «Так как Софии у нас вампирская знать, а я просто охотница, то нам придётся нелегко». Жила София в симпатичном коттедже. Крыльцо выходило на подъездную дорожку, а двор спрятан за домом, приятный вариант. Одно из окон светилось мягким светом, приглушённым шторами. Я нажала кнопку звонка, но пришлось звонить ещё трижды, прежде чем я услышала шаги. «Кто это?» — наконец услышали мы властный голос. Андрей уверенно сказал. «Свои! Это Андрей. Помните? Мы встречались у... Что вам нужно?» «Нас просил заехать мэр города. Это не займёт много времени». Через несколько секунд дверь нерешительно приоткрылась, словно Софья ещё раздумывала открыть или послать нас подальше. Я увидела растрёпанные волосы, усталое лицо. Покрасневшие глаза моргали на нас сонно и неуверенно. В целом Софья выглядела больной. Я невежливо всунула ботинок между дверью и косяком. «Можно войти?» «Нет». Софья пыталась захлопнуть дверь, но моя нога ей помешала. «Отойдите, как вы смеете?» «Нам нужно поговорить», — сказал Андрей. «Не хочу я с вами разговаривать. По какому праву? Вы ломитесь в мой дом». Каждое слово сопровождалось ударом по двери, но ногой я не убрала. «Я городская охотница», — сообщила я. Софья фыркнула и распахнула дверь. «Я знаю, кто вы». Вампирша презрительно кривилась. На ней была просторная комбинация и тёплый халат. Кажется, мы её разбудили. «Почему вы не приняли приглашение господина Эмиля?» — спросила я. «Новый мэр и за это травят собаками. Простите, охотниками». Её больной вид не давал мне покоя. Я не могла понять, что с ней. Софья запахнула халат, пряча белую комбинацию. Она была похожа на человека с лёгкой простудой или на вампира с первыми симптомами дефицита кровяных телец. Но к этому моменту вампира должно ломать уже как следует. Скорее всего, мимо. Софья не орёт, не ползает по полу и не бросается на кого попало. «Мы уже уходим» сказала я. «Всего доброго», — добавил Андрей. Следующими по плану шла незнакомая вампирская семья. Судя по адресу, жили они где-то в пригороде. Поворот на шоссе к нужному микрорайону был рядом. На асфальте намерз лёд. «Мерседес» взвизгнул задними колёсами. Переднее занесло. Но я выровнялась, и мы покатили в темноту. Скоро впереди, как маяк, появился одинокий фонарь. Мы въезжали в микрорайон. За городом я ориентируюсь плохо, а конкретно здесь не было ни разу. Я решила держаться центральной улицы. Притормаживая на каждом перекрёстке, чтобы успеть прочесть табличку, я доехала до конца. Но нужной улицы так и не нашла. Придётся углубляться в дебри. «Ты этот район знаешь?» — спросила я. Андрей не знал. Пришлось колесить ещё минут двадцать, прежде чем мы нашли улицу. Ещё пять ушло на поиски дома. Припарковавшись у подъезда, я посмотрела на часы. «С такими успехами до утра не успеем». Типовая панельная многоэтажка, четвёртый подъезд, пятый этаж. Подъездная дверь хлопала на сквозняке и скрипела петлями. На лестнице свет, конечно, не горел и отчётливо воняло кошками. Стандартный набор для дешёвых многоэтажек. Странное место для вампиров. Стараясь дышать пореже, я поднялась на пятый этаж. Из разбитого окна сквозило, снижая интенсивность вони. На подоконник намело неровную шапку снега. Тут даже был свет, тусклая лампочка в решётчатом колпаке. Влево и вправо вёл узкий коридор. Сквозь тонкие стены и двери квартир слышали звуки сонной вечерней жизни. Я прислушалась к работающему телевизору в квартире напротив и пошла искать квартиру вампирской семьи. Я остановилась перед железной дверью, плохо выкрашенной зелёной краской. Поискала звонок. Не нашла и решила постучать. Как вдруг меня остановил детский крик. Он шёл из-за двери. Ещё раз сверилась с номером. Всё верно. Ошибки быть не может. Плач усилился и перешёл в басовитый рёв. Я решительно постучала в дверь. Крик начал приближаться. Остановился у самой двери, и мужской раздражённый голос проорал. «Идите нахер!» «О, Боже!» — вздохнул Андрей, отступая. «Может, ты сама разберёшься? Не выношу детских воплей!» «Ладно, Андрей», — покивала я, — «я тебя прикрою». Я постучала в дверь ещё раз и хотела прокричать свой статус и повод визита, но осеклась на слове «вампиры». Не то слово для многоквартирного дома с тонкими стенами. Пока я придумывала, как изложить цель визита, не вызывая подозрений, дверь распахнулась. Лохматый, ещё в общем-то молодой парень с годовалым ребёнком на руках, устало смотрел на меня. Ребёнок от неожиданности заткнулся. — Я вас знаю? — спросил вампир. — Нет, наверное, — ответила я. «Понимаете, я от администрации города». «Почему так поздно?» — спокойно спросил он. «Наша администрация работает по ночам», — оправдалась я. «Извините за поздний визит. Вампир выглядел нормально». «Нет, конечно, не очень нормально, с мешками под глазами и зиким выражением лица. Но ничем криминальным тут и не пахло. Я могла ошибаться, но, кажется, он всегда так выглядел». Остаётся ещё его жена. «А ваша супруга?» Протянула я, пытаясь заглянуть за спину вампира. «А что вы вообще хотели?» Сонные глаза стали подозрительными. Он перекинул ребёнка на другую руку и выглянул из-за двери. Два бдительных взгляда в оба конца коридора. «Я городской охотник», снизив голос, сказала я. «Ну и дальше что? Что тебе надо?» «Поговорить с вашей женой. Я по распоряжению...» Личико ребёнка сморщилось, и вампир торопливо встряхнул его несколько раз, изображая покачивание. «Давай быстрее!» — испуганно шепнул он. «Сейчас опять начнётся. Что с моей женой?» «Где она?» «На сохранении. В больнице. Я попозже зайду». Решила я. Тут ловить всё равно нечего. Он с лязгом захлопнул дверь. Я поспешила убраться из вонючего грязного подъезда на свежий воздух. После него морозный воздух казался самым вкусным на свете. Я выдохнула в небо, понаблюдала, как развеялись на фоне ночи клуба белого пара и пошла к машине. Андрей стоял рядом с Мерседесом и оглянулся на скрип снега. «Ну как? Пусто?» Скорее всего. Не увидела женщину, сказали она в больнице. Фамилия есть? Поручишь потом кому-нибудь проверить. Я села в машину и устала, прикрыла глаза. Только трое, а я уже выдохлась. Андрей сел рядом и отвернулся к окну. На разговоры не тянуло. Мы оба устали. Я завела машину и развернулась на занесённом снегом дворе. «Нас ждал путь обратно в город по тёмному шоссе. Если мы хотим успеть, нужно действовать быстрее. Сказать проще, чем сделать. Следующий по списку адрес ждал нас в центре. Я как раз заезжала во двор дома, когда зазвонил телефон. На экране высветился номер Никиты. Да. Я вспомнила, в каких случаях была договорённость созваниваться». Спокойный голос в трубке немного успокоил. «Яна, что случилось?» «Ничего особенного. Мы были по четырем адресам. Сейчас едем на пятый. Пока все в порядке. Но шестым у меня стоит клиент, который может тебя заинтересовать». «Что за клиент?» «Помнишь того парня, который дал адрес первой жертвы?» «Тот мужик, который ее снимал?» да. Он в моём списке. Я подумала, может, ты захочешь с ним поговорить? Зачем? Ну, не знаю. Вдруг у тебя свои методы ведения дела. Ну что, махнёмся?»